Когда мы с вашего разрешения поищем еще? Он бросает взгляд на двух только что вошедших полицейских и останавливает их жестом. Перчатки, ребята. Полицейские кивают и направляются назад к парадной двери. А все остальные, включая меня, с копом идут в гараж через гостиную и кухню. Ноги у меня снова ватные, а в ушах опять этот непонятный ю в Я изо всех сил сдерживаю кашель. Магдан останавливается в подсобке, вид у него несколько смущенный. и с с и с о р е л могу я попросить вас поставить чайник? С улыбкой говорит он. И он останавливается и смотрит на него, взгляд испытующий, подозрительный. Она разворачивается и идет туда, где стоит чайник. Магдан открывает дверь гараж. Я вижу Мерседес и думаю в машине, в багажнике. Я беру чемодан, б о г ты мой. И в них тоже мне худо. Я начинаю кашлять. Магдана стальные полицейские осматривают чемоданы, машину, они словно е не видят. Большого черного мусорного бака на колесиках. Я отхожу в сторону и прислоняюсь к стене. Прислушиваюсь к их разговору, смотрю, как они открывают, поднимают, заглядывают, а... Этот большой черный бак стоит себе всеми забытый, это к а я темная дура на фоне дневного света. Легкий ветерок закручивает в воздухе листья и пыль. Несколько листьев залетают внутрь и ложатся на выкрашенный белой краской гаражный пол. м а г д а н заглядывает под машину. Бюро е и еще один полицейский снимают верхние чемоданы и коробки у стены, чтобы заглянуть в нижние. Натягивая полиэтиленовые перчатки, по дорожке возвращаются двое полицейских из второй патрульной машины. Все, я больше не могу ждать. Отталкиваюсь от стены, и в это время в гараж входит и в о н н Я к о в ы л я ю к пузатому мусорному баку высотой метра полтора, чувствую, как смотрят на меня остальные, чувствую у себя за спиной Ивонну, кладу руку. на гладкую поверхность пластиковой крышки бака и закашливаюсь. Поднимаю крышку. Нос ударяет подозрительный запах гниения, слабоватый, смешанный с другими. Бак пуст. Изумленно смотрю в бак, я потрясен, хотя потрясаться вроде и нечем, отшатнувшись, р о н я ю крышку на место. Дотикаюсь на его о н у Она поддерживает меня. Порыв ветра снова проникает внутрь через поднятые гаражные двери. Одна из них качнувшись скрипит. Затем на верху раздается треск, и средняя секция дверей внезапно падает перед носом двух полицейских, идущих по дорожке. И отскакиваю назад. И в тот момент, когда сноб света снаружи исчезает. Перекрытые дверными створками, п о д н я в ш и м и при ударе о б л а ч к о пыли, и он издаёт резкий короткий п и к Я вижу Уильяма. Уильям в запястьях и коленях привязан к внутренним скобам двери верёвками и лентой. На голове у него чёрный мешок для мусора, туго затянутый на горле такой же чёрной лентой. Тело его обмякло. Я отворачиваюсь, складываюсь пополам и кашлю. я Кашля, изо рта у меня вдруг начинает хлестать кровь, пятная красным белый гаражный пол. И в этот миг одиночество. Я сквозь слезы вижу, как Магдан подходит к его н и и кладет руку ей на плечо. Она отворачивается от него, от Уильяма. От меня и прячет лицо в ладонях. Глава двенадцатая. Дорога на Басру. Маленький скоростной катер огибает невысокий остров. Остров порос вереском и ж и в и к о й да еще на нем растут несколько малорослых деревьев, в основном ясень и серебристые березы. Сквозь к у с т и ы е деревья, торчащие среди пожелтевшего п а п о р о т н и к а и выцветшие, усыпанные опавшими бурыми листьями травы, проглядывают серо-черные стены, руины с обвалившимися крышами, п о к о с и в ш и е с я над гроби и памятники. Небо цвета вороненой стали повисло над самыми головами. Лок Брюс. Тут среди низких голых гор вблизи моря сужается до какой-нибудь сотни метров. Это излучено в проливе почти целиком занято маленьким островом к л а д б и щ м Уильям давит на газ и сразу же отпускает педаль, и катер резко рвется вперед к маленькой пристани, коса спускающаяся в спокойную темную воду. У камня и пристани древний вид. Они разной величины и в основном довольно крупные, а из п о л и р о в а н н о й г л а д и верхних камней торчат тронутые временем железные кольца, установленные в к р о в ы х выемках. Мы отчалили от выложенного такими же камнями спуска под углом, примыкающего к дороге и проложенного между деревьями в п о р о ш е к о е г д е т росником траве. Эйлиан, дуб, черный остров объявляет Уильям. к а т е р по инерции подплывает к р и с т а н ь Земля, где п о к о я т с я кости предков по линии моей матери. Он обводит взглядом пологие холмы и горы покруче на севере. Почти все это принадлежало нам. Это до огораживания или после, спрашиваю я, и до и после усмехается Уильям. Ограживание, захват общинных пасбищ т крупными землевладельцами, при этом с земель изгонялись мелкие арендаторы или фермеры. Таким образом, с 15 до начала 19 в е к о в расширялись масштабы скотоводства и у в е л и ч и л о с ь производство шерсти. Энди прикладывается к плоской карманной фляге. Он предлагает виски мне, я не отказываюсь. Энди п р и ч м а к и в а е т губами и оглядывается. Можно подумать, что он пьет тишину. Милое местечко для кладбища, говорит и в а н Она сидит нахмурившись и съежившись, хотя на ней теплый лыжный костюм, пуховик и большие перчатки. И я, говорю я, с доморощенным американским акцентом, не слишком ли мрачно для кладбища, Астрина? Послушай, Бил, нельзя ли сюда что-нибудь веселенькое? Типа пары над гроби с сненовой подсветкой, говорящие г о л о г р а м м ы усопших и еще не забыть подставку для цветов, а не такие меленькие пластмассовые бутончики. Для молодежи поездка на поезде с призраками. н я к р о б у р г е р ы с настоящим мясом покойников в вакуумной упаковке в форме гробиков и прогулки с ветерком на похоронной гондоле из... а теперь не смотри